Пищеварение Первое. Пищевые продукты и питательные вещества. Старинная латинская пословица гласит «Мы живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить». Все вещества, необходимые для выполнения физической и умственной работы, Для роста и развития организм получает в виде пищи и воды. Большинство пищевых продуктов не может использоваться организмом без предварительной обработки. Она заключается в механической переработке пищи и химическом расщеплении ее на простые растворимые вещества, которые поступают в кровь и поглощаются из нее клетками. Такая обработка пищи носит название пищеварение. Пища может быть растительного и животного происхождения. Пищевые продукты состоят из питательных веществ, основными из которых являются белки, жиры, углеводы, минеральные соли, Витамины, вода. Белки, жиры, углеводы служат строительным материалом в процессах роста и построения новых клеток взамен отмирающих. Также питательные вещества являются источником химической энергии, которая превращается в организме в другие виды энергии например, в тепловую, механическую. Вода, минеральные соли, витамины необходимы для участия в различных химических реакциях. Система органов пищеварения состоит из пищеварительного канала и пищеварительных желез.